Глава шестая. Общая схема и как все работает. Я думаю, что у многих почти сразу возникнет логичный вопрос. Откуда автор, то есть я, почерпнул всю эту информацию? В конце концов, ее же на заборах не пишут. Давайте я отвечу на него сразу, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на этот пункт. Так вот. Знание о наших земных ветках реальности я увидела в одной из баз данных информационного поля Земли, которую мне открыли. На всякий случай уточню. Наша планета, как и человек, обладает определенным набором тонких тел и помимо этого также является живым организмом. Как у людей есть ментальные тела, где хранятся наши личные информационные файлы, то есть воспоминания и опыт так и у Земли есть свое огромное ментальное поле, где записано множество крайне важной информации. Чтобы узнать какую-то нестандартную информацию о нашем мире, с помощью видения нужно соблюдение как минимум двух условий. Первое. Наличие навыка получать данные из информационных полей или ментального тела Земли. второй, Открытый доступ к нужной базе данных. Скажу честно, мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что некоторые базы с интересующей меня информацией закрыты, и там нельзя ничего прочитать, или все видно лишь в общих чертах. До поры до времени нечто похожее было и с ветками реальности, то есть я, исходя из своих прошлых знаний, опыт жизни в более развитых мирах, помнила в общих чертах, как это ветвление осуществляется, а также видела некоторые общие моменты относительно наших реальностей. Но вот деталей и всей общей картины веток понять никак не могла. Однако некоторое время назад вышло так, что эта информация ко мне пришла. Причем я сама была удивлена, что удалось рассмотреть столько интересных деталей о разных ветках. «Автор, а кто же вам открыл эти базы?» — может спросить читатель. «Скажу честно, имена, пароли, явки мне неизвестны». Но, по моим ощущениям, за сохранность этой информации отвечает определенная иерархия на тонком плане, и они же, видимо, решают, кому и в каком случае представить к ней доступ. А не может ли быть такого, что это дезинформация? По моим собственным ощущениям, данные достаточно достоверные, однако я, как и обычно, говорю читателям, что не считаю себя истиной в последней инстанции, и каждый волен выбирать, доверять мне или нет. Свою задачу я вижу не в том, чтобы убедить всех в своей правоте. Она в том, чтобы поделиться важными знаниями. И вот что делать с этими сведениями – это уже выбор каждого читателя. Что такое ветки реальности и какими они бывают? Итак, та реальность, где мы живем, далеко не единственная. На нашей планете существует довольно большое количество параллельных реальностей, где привычный нам мир выглядит по-разному. Эти реальности я разделяю на два основных типа. Первый. Глобальная ветка реальности. Второй. Локальное ответвление. Чтобы объяснить, чем они отличаются друг от друга, приведу пример. Представьте себе дорогу в лесу, по которой ходят люди и иногда едут машины. Как правило, эта дорога будет не прямой, а довольно извилистой. Также на ней будет некоторое количество обходов и объездов. Они используются во время дождя и слякоти, чтобы обогнуть глубокие лужи. Так вот, основная колья это глобальная ветка реальности, которая идет по своему маршруту к определенному месту назначения. При этом от нее часто отходят небольшие ответвления, те самые объезды. Они некоторое время идут немного другим путем, но затем вновь вливаются в основную дорогу. Объезд это и есть локальное ответвление реальности, оно может быть совсем небольшим просуществовать несколько месяцев, а может идти вдоль основной дороги много лет. У локальных веток реальности есть одна характерная особенность. Они не уходят далеко от основного курса или генеральной линии глобальной ветки. К примеру, сейчас у нашей реальности много дублеров, но в этих ветках нет кардинальных различий с нашим миром, просто есть разные модификации ключевых событий. Грубо говоря, жизнь там слегка лучше или немного хуже, чем у нас, но это не разница из серии «Небо и Земля». Привычный нам мир в локальных ветках выглядит похожим образом, но при этом сценарии исторических событий могут проигрываться немного по-разному. Очень грубый пример. Допустим, в глобальной ветке страной руководит один президент, а в ее локальном ответвлении у руля находится другой руководитель. Да. При этом в жизни общества и в политике могут быть отличия, но они не такого плана, что в одном варианте страна процветает, а в другом весь мир разнесло атомной войной. Все равно есть некая генеральная линия или общий знаменатель в происходящих событиях. Живем ли мы во всех существующих ветках Земли или можем находиться лишь в какой-то одной? У большинства людей ситуация такая. Их душа выбрала для проживания какую-то одну глобальную ветку реальности вместе с ее локальными ветками. Это значит, что человек существует одновременно в нескольких параллельных мирах, основной дороге и ее дублерах. При этом модификации жизни и судьбы у него везде разные. Иногда отличия между этими вариантами значительны, иногда нет, зависит от каждого конкретного случая. Бывает и более редкая ситуация. Есть люди, которые живут одновременно в нескольких глобальных ветках реальности, а также их в дублерах. Так случается, когда перед душой становятся нестандартные задачи, или же в этом есть острая необходимость. Как существование в нескольких реальностях воспринимается сознанием человека? Если взять самый распространенный первый вариант- нахождение в одной глобальной ветке и ее дублерах, то сразу напрашивается вопрос: Как человек попадает сразу на несколько веток? Мне видится примерно следующая схема. Первое. Когда от глобальной ветки отделяется локальная, у дороги появляется дублер, то во вновь созданную ветку по умолчанию копируется содержимое прошлой, то есть вся внешняя обстановка, предметы, живущие там люди и так далее. Если сравнить мир с компьютерной игрой, то, можно сказать, в момент создания новой локальной ветки возникает копия прошлой игры со всеми загруженными в нее персонажами. А затем уже в этих двух играх начинают проигрываться разные сценарии. Второе. После расхождения старой и новой веток, то есть глобальной ветки и дублера, каждая душа выбирает для себя, какая из веток будет для нее основной. Этот выбор осуществляется, исходя из того, где наилучшим образом будут реализовываться цели человека на воплощение. Да, в плане каких-то общемировых событий близкие ветки не могут коренным образом отличаться. Но вот в плане личной судьбы человека разница иногда бывает весьма значительной, поэтому выбор нужной ветки играет важную роль. Третье. После того, как душа выбирает, какую ветку проживать по полной, она направляет большую долю своей энергии именно туда. Тем не менее, в остальных ветках тоже есть доля внимания души, иногда даже значительная, да и физический человек там присутствует. Чем отличается жизнь в разных ветках? Как правило, в побочных реальностях судьба гораздо больше подвержена влиянию других людей. Можно сказать, человек существует там скорее для чужих уроков и задач, чем для своих. Кстати, небольшое уточнение на эту тему. В эзотерических кругах в последнее время весьма распространены теории о том, что у очень многих людей нет души. Подобных товарищей называют одноразовыми и считают, что перерождение их не ждет. Лично я не согласна с этой теорией. На мой взгляд, те, кому приписывают отсутствие души, на самом деле просто имеют небольшой процент ее внимания, так как ветка для них является побочной, а не основной. Сколько сейчас на Земле существует параллельных реальностей, глобальных и локальных веток? Скажу сразу, считать локальное ответвление одной глобальной ветки дело крайне неблагородное, да и вряд ли это получится сделать в точности. Небольшие веточки могут возникать довольно часто, и их обычно много. «Кстати, а кто эти ветки создает?» – может спросить читатель. На этот вопрос я буду подробно отвечать чуть позже, а пока лишь скажу в общем. Управление ветками реальности – это работа и ответственность тех, кого я называю четвертым уровнем управления или администрации планеты. Они могут создавать как глобальные, так и локальные ветки реальности, и на них лежит большая ответственность по их контролю, А если вернуться непосредственно к схеме реальности Земли, то перед тем, как давать дальнейшую информацию, надо рассказать об одной очень важной характеристике любой ветки – ее частоте. Этот термин мы с вами уже рассматривали в главе 3, но тогда говорили о нем в глобальном смысле. Высокочастотными называли реальности с более быстрым временем и высоким уровнем развития обитателей, а низкочастотным именовали те, где все наоборот. Однако, разные частоты можно встретить не только в глобальных масштабах, но и в рамках одной планеты, к примеру, нашей. Конечно, разница в уровне развития в этом случае будет не столь значительной, как и скорость течения времени. Тем не менее, определенные отличия все же будут. Для удобства давайте представим, что потенциальные частоты планеты Земля, на которых могут существовать ее реальности, находятся в диапазоне от 1 до 5 где один – это самое примитивное приземленное общество, а пять, наиболее высокий уровень развития из возможных у нас. Если использовать эту шкалу, то общая схема от самых нижних до самых высоких веток будет выглядеть так. Смотреть приложение первое. Первое. Наиболее низкая глобальная ветка проходила на частоте 1.8, но на данный момент ее уже свернули, как и почему – расскажу чуть позже. Второе. Из существующих реальностей самая нижняя глобальная ветка проходит на частоте примерно 2.1-2.2. В этой ветке все очень грустно. Там уже много лет идет мировая война, по сравнению с которой все конфликты нашего мира кажутся детским лепетом. Третье. Непосредственно наша ветка проходит на частоте 2.7-2.8, но при этом имеет тенденцию к повышению частоты. Из всех существующих веток она является самой густонаселенной. В нашей ветке и ее дублерах сосредоточено внимание порядка 60-70% всех душ, находящихся на Земле. Четвертое. Глобальная ветка на уровне выше нас проходит на частоте примерно 3.1-3.2. Там мир выглядит гораздо более комфортным и уютным. В нем решены многие проблемы, которые отравляют жизнь на нашей ветке. В перспективе планируется поднять частоту нашей ветки до уровня этой вышестоящей, а затем слить их воедино. Пятое. Самая высокая из всех веток проходит на частоте примерно 3.6-3.8. Она очень необычная и разительным образом отличается от всех остальных. В ней немного людей, и все они находятся там с определенной миссией. Одним словом, случайных туристов там нет. Все упомянутые выше ветки взаимосвязаны друг с другом, и это неудивительно, ведь все они принадлежат планете Земля. Их можно сравнить с разными этажами одного дома, на которых разные жители, но при этом здание одно, и жильцы влияют на своих соседей.